Глава 7. Талигоя, Ракана, бывшая Алария. 399 год Круга Скал. 20-й день Осенних волн. Кабинет его величества находился во власти обойщиков, и Альда ждал своего маршала в зале Высокого совета. Рабербы выбрал для работы что-нибудь попроще, но он править миром не собирался. Гимнеты стукнули опол зверского вида лебардами и первый маршал Толигое валился в пристанище мудрости. Сюзерен сидел на троне, ткнувшись в документы. На полу у ног Его Величества возвышались две бумажные горы. Альда небрежно бросил то, что читал влевую, и с явным удовольствием потянулся. Иди сюда, а то кричать придется. А ты комнаты поменьше не нашел? И с сомнением оглядел, сотворенной королем кучи. И чтоб со столом. «Не подумал», — признался Альда, — «а скакать туда-сюда непочтенно, короли не скачут». «Короли думают», — не выдержал и находится валясь в ближайшее кресло, оказавшееся синим. «Что ж, вот и повод для безнадежного разговора. Кажется, я становлюсь наследником ворона. Сначала конь, теперь кресло. Вот бы ты еще и меч нашел». Живо откликнулся его величество. А то корона у меня, жезл у эспирадора, а меч у этого негодяя. Альда, главное равнодушие. Ты совершенно не хочешь влезать в это дело, но ты не можешь не предложить другу помощь. Давай я поговорю с вороном. Пусть отдаст меч, а мы... Нет. Вот как? Легкая обида и недоумение. Еще бы, хотел помочь, а нарвался на грубость. Ты мне не доверяешь? «Я не желаю, чтобы мой маршал метался между долгом и ложной благодарностью», — отрезал Сузерен. «Я дал ворону время на раздумье, до коронации. Дальше пусть пеняет на себя». «Так ты с ним говорил?» «Говорил». Сузерен явно не рвался передать подробности беседы, но складка между бровями говорила сама за себя. «Редкостный наглец. Он еще не понимает своего положения». «Алва не понимает. Как бы не так». «Это ты ничего не понял, ничему не научился и не видишь, что скоро придется выбирать между шкурой и короной. В Эпене еще можно было отступить, шанс остается и сейчас. Но Альда вцепился во власть, как бракованная борзая в зайца. Трясет и не замечает, что вокруг волки». Роберт делано хотя спать и впрямь хотелось, зевнул. «Ну или во руки со всем этим. Ты мне лучше скажи. Что за кардинал нам подсунули?» «А ты откуда про это знаешь?» — подозрительно сощурился Альда. «Я первый маршал, или кто?» — из последних сил удивился и находится «Мне доложили о курьерах Аспирадора. Карваль? Ага. Как комендант Алла... Тьфу ты! Раканы!» «Но что в письме он не знает?» «Надеюсь. Его Величество откинулся на спинку кресла и лукаво подмигнул. Но тебе скажу». К нам едет Левий из ордена милосердия. Как видишь, обошлось без истинников, а ты боялся? Боялся, признался Робер. И сейчас боюсь, так просто от нас не отцепятся. Сколько раз тебе говорить, это мы их отцепим, когда потребуется. Альда изловчился и перепрыгнул через бумажный завал. Но сейчас без клириков не обойтись. Мне нужно благословение, и мне нужен жезл, и он будет. Не думаешь же ты? Роберт тоже поднялся, на синем бархате что-то предвещая завивался серебряный смерч. Что Эспирадор расстанется с подарком Эрнани Святого. Расстанется, — не моргнув глазом, заверил Сюзерен. — Но сперва надо разыскать меч. Рано или поздно я соберу все регалии. Вот тогда можешь есть цивильников с потрохами. Слово тебе не скажу. Я и находец, а не изырк. Копившаяся с утра злость вырвалась наружу, оскалилась и зашипела. «Падалью не питаюсь». «А падали хватает», — поморщился Альда. «И ее надо есть, чтобы не воняло, так что без падальщиков не обойтись». «Ладно, не за этим звал. Пора нанести визит твоей кузине, а то бедняжку совсем забросили». «Ты собрался к Катарине Ариго?» «Других кузин у него нет, по крайней мере, законных». «Зачем?» «Обещал». «За сию особу ходатайствует герцог Огделл, а мог бы и ты». Сюзерен поправил перевесь и подмигнул. Он был собой доволен, как, впрочем, и всегда. Груши были приготовлены по всем правилам кондитерского искусства. Только вот Луиза с детства не выносила сладкого. Госпожа Рамона остервенела, пилила проклятые фрукты, не забывая манерно отставлять мизинец и ахать в подходящих местах. «Жаль, что госпожа Аллар не принимает посетителей». Капитанша героически проглотила кусочек за сахарной пакости и не может поблагодарить Виконта Роксли за заботу. Он такой достойный молодой человек. У него сейчас, наверное, много дел? «Ужасно много», — подтвердила Адетта и подналегла на серебряный фруктовый ножик. Груша лопнула, плюнув в обидчицу медовым соком. Луиза выхватила платочек и протянула заляпанной дури. Скорее сотрите, опять пятна на платье мы сейчас засыплем солью». «Благодарю», — пропыхтела Сластена, вытирая рожу. «Вы так любезны! Ах, что вы!» — пропела капитанша. «Я так виновата перед вами! Я отвлекла вас разговорами о ваших родичах, но поймите и меня. Вы особо приближенные к трону, а я так любопытна!» Приближенная к трону особо благожелательно улыбнулась и вновь взялась за фрукт. «Если б только она поменьше болтала о своей брюхатой дочери и побольше о политике...» «Да, мой зять ничего не скрывает от моей дочери. Половина груши исчезла в мягкой пасти. И это меня волнует. Джинни в ее положении не стоит знать о некоторых вещах. А госпоже Рамоне в ее положении знать о них просто необходимо. Значит, будем жевать сладко и кивать, кивать, жевать и спрашивать». Госпожа Мэтьюс, вы меня пугаете. Что-то случилось? К счастью нет. Но граф Рокслею, возможно, придется выехать к кольцу для встречи нового кардинала. Это опасно. Опасно? Квакнула Луиза, слегка открыв рот. Вы говорите опасно? «На дорогах очень тяжелое положение». Госпожа Мэтьюс без сомнения повторяла слова зятя. В аларии трудности с продовольствием, а эти негодные трактирщики и торговцы прячут припасы. Вы не поверите, но за хлебом теперь приходится отправлять солдат». «Почему это она не поверит?» «Очень даже поверит. Какой дурак повезет товар, если его отберут?» «Благодарю». Будущая бабушка протянула луизи липкую пропахшую корицей тряпку. «Вы меня так выручили». «Но ведь бунта не будет?» Луиза двумя пальцами взяла испакощенный платок и нечаянно уронила под стол. «Не будет, правда?» «Какое счастье, что мы под защитой гвардии! И как замечательно, что гвардией командует граф Рокслей! Ему так идет мундирного образца! Он в нем настоящий красавец! Наверное, граф скоро женится!» «Видите ли...» — закатила глаза Адетта. «Тут есть некоторые сложности...» Надеюсь, я могу быть с вами откровенна. Луиза всем своим видом изобразила, что тайна уйдет с ней в могилу, однако услышать о затруднениях семейства Рокслей не получилось. В прихожей раздался шум. Госпожа мэйчус всплеснула руками и бросилась к двери. Луиза потрусила следом. Они успели увидеть, как красивый кавалер в белом и в золотом отвешивает изысканный поклон сжавшийся в комочек Катарине с Сударыня. Мне следовало сделать это раньше, но у меня слишком много дел. Вы мне простите, если я обойдусь без церемоний и представлю себя сам. Я — Альда Ракан. Этот? Глаза Луизы впились в новоявленного короля. Ракан и впрямь был необычайно хорош. Стройный, высокий, светлые волосы, голубые глаза, на подбородке ямочка. От таких ангелочков женщины млеют, но Луиза Рамона была стервой и не терпела сладкого... В любом виде. Молодая хрупкая женщина съежилась в огромном вызолоченном кресле. На кожаных подушках уместились бы три Катарины, но она была одна, совсем одна, напуганная, ничего не понимающая, больная. Лицо неподвижно, руки теребят янтарные четки, золотистые, как глаза мелит. Бусины дрожат в длинных пальцах. Робер стоял за спиной Альды и смотрел на двоюродную сестру, сам не понимая, узнает ее или нет. Он не раз видел катарист сначала девочкой, потом девушкой, но запомнились лишь алые фамильные платья и светлые, как у матери северянки, волосы. Косы у бывшей королевы остались прежними, слишком тяжелыми для тоненькой шеи. Платье кузины теперь было черным, а вот лицо Робер забыл насмерть. Хотя по всем законам отвечать за эту женщину теперь ему. Если, разумеется, не объявится ее блудный братец. Только это вряд ли. Сбоку что-то зашуршало. Наверное, слуги. Катарина Ориго, словно очнувшись, бросила чётки и торопливо вскочила. «Я... я приветствую. Я счастлива видеть потомка Ирнани святого». Янтарь соскользнул с гладко выделанной кожи и беззвучно упал на ковер. Альда галантно поднял четкий и протянул собеседнице. «Успокойтесь, сударыня. Вы и ваши дамы в полной безопасности». Королева моргнула и робко коснулась солнечных бусин. «Несчастное существо. Кто же ее так запугал? Уж точно не Фердинанд. Сильвестр? Манрики? Покойные братья? Или все сразу?» Жазина говорила, мать Катарины тоже была не из храбрых. Альда взял вцепившуюся в камешки женщину под локоть и подвел к другому креслу, к счастью, не столь огромному. «Умоляю, сядьте!» пена не мог видеть лица Сюзерена, но с женщинами Альда обращался куда более умело, чем с лошадьми. Его не боялись, и ему верили, подчас слишком. Бывшая королева вымученно улыбнулась и почти упала на парчевые подушки. Альда самолично подвинул стул и устроился напротив. «Сударыня, я понимаю, вы привыкли к другому положению, но ваш супруг никогда не был истинным королем этой страны». «Я знаю, но его называли королем, у меня королевой, только... только...» Женщина в кресле замолчала, разглядывая обручальный браслет на тонком запястье. Я была никем, даже хуже, чем никем не оправдавшей надежд заложницы, помехой на дороге мужчин, узницей. Нет, ваше Величество, в моем положении ничего не изменилось. Я ничего не потеряла. И ничего не обрела. О, нет, мягко поправил Альда. Вы обрели свободу. Вас выдали замуж насильно, вы и Фердинанд Алар принадлежите к разным церквям. Этого достаточно, чтобы новый кардинал объявил ваш брак недействительным и вернул вам родовое имя. Ваше Величество. Катарина подняла глаза на гостя, словно прося извините ее. Я благодарю вас за вашу доброту, но я не могу ею воспользоваться. Почему? Альда выглядел удивленным. Вы молоды, хороши собой, вас ждет счастье. Ваше Величество. В голосе женщины слышались тоска и непреклонность. Я согласилась выйти замуж за Фердинанда Алара и прожить с ним до конца дней своих, когда он был королем. Да, я сделала это по просьбе родных, но добровольно. Меня никто не принуждал, я дала клятву, и я ее исполню. В мире один Создатель, а девушка лишь единожды может отдать свою невинность. Я перед Создателем и своей совестью, жена Фердинанда Аллара, и должна разделить его судьбу, какой бы та ни была. А ведь Дикон на этот раз прав. Катарина и впрямь жемчужина. Не любить мужа, но не оставить его в беде. Но такое пойдет не всякое, хотя благородство королевы может спасти и жизнь, когда вернутся Алары. А они вернутся. «Ваши чувства и ваши слова делают честь вам и вашему дому», — наклонил голову Сюзерен. «Судьба Фердинанда Алары еще не решена. Мы вернемся к нашему разговору позже». «Это ничего не изменит». Катарина поднялась, вынудив к тому же царственного гостя. Я не хочу, чтобы про меня говорили. Эта женщина отдала себя королю и отреклась от узника. Если я оставалась с мужем, когда он был на троне, как я могу уйти сейчас? Это... это бесчестно». Альда плутовато улыбнулся ему, вне всякого сомнения. Пришла в голову очередная изумительная мысль. «Сударыня». Его Величество, все еще улыбаясь, поцеловал тонкую руку. «Вы истинная Талегойская эория, Но я...» ваш король. Я не позволю вам губить свою жизнь, но вы слишком слабы и взволнованы. Умоляю, сядьте». Она не спорила. Не потому, что сдалась, а потому, что все равно сделает по-своему, через страх, нежелание, отвращение, но сделает, потому что считает нужным. «У некоторых женщин чувство долга превыше всего. Такова Катарина. А у Меллетт...» «Превыше всего любовь. И та, и другая достойна счастья. Но есть ли оно в этом мире?» Рео. Альда тоже уселся, но, в отличие от собеседницы, разговор законченным не считал. «Ваш супруг — враг Талигои, но вы ни в чем не виноваты. По закону вам надлежит перейти под покровительство ближайшего родича мужского пола. Я надеюсь, граф Арига скоро будет с нами». Граф Орига не явился в столицу даже когда получил титул. Кузен всю жизнь проболтался в торке и вроде бы стал почти бергером. Вряд ли стоит ждать его сейчас. Жермон. Взгляд Катерины затуманился. Я писала ему, но мои письма не доходили. Окружение моего моего супруга оторвало меня от всех, кого я любила. Забудьте об этом, строго потребовал его величество. Раз и навсегда. Тем более одного родственника я вам все же привел. Если я не ошибаюсь, мой первый маршал — ваш кузен. И он здесь. Что говорить, Робер не представлял, как и Катарина. И Пене смотрел в голубые глаза двоюродной сестры, о которой не вспоминал десять лет. Беспамятный подонок. Хорошо, хоть Альдо по просьбе жмущегося за дверью Дикона отправился к бывшей королеве с визитом. Безмозглому Кузену это бы и в голову не пришло. Повелитель молнии барахтался в воображаемом одиночестве, а рядом был человек, женщина, отчаянно нуждавшаяся в помощи и слишком гордая, чтобы напоминать о себе. Ну что, родственничек, хохотнул Альда. Речи лишился? Лишился. Сначала совести, а потом речи. Он думал о ком угодно: о южанах, Альда, Роке, повешенном мальчишке, Амора, Море наконец. -то только не о Катарине. Ведь он не один такой. Уда тоже приходится бывшей королеве родичем. И тоже забыл. Несчастную девочку бросили в змеиное кубло и там оставили за ненадобностью. Катарина, слова застревали в горле. Что я могу для вас сделать? Ничего. В широко распахнутых глазах появились и исчезли слезы. У меня все есть. Не беспокойтесь обо мне. Хорошо, что вы пришли. Я хочу тебе сказать, я все знаю. И про Эра Гийома, и про твою матушку. Мне так жаль. Ей жаль. Вместо того, чтобы дать ему пощечину, она плачет о его матери. Робер поднес к губам сухую горячую ручку. Катарина, я вас совсем не знал. Откуда? Она героически улыбнулась. Я не была дома с... Со... «Со свадьбы. А вы?» «Я после Лаик первый раз в Аллари». «Вракани, Робер», — добродушно поправил Сюзерен. «Ничего, теперь наговоритесь. Эреа, если кузен будет к вам невнимателен, я посажу его в Багерлея как государственного преступника». «Нет, только не Багерлея». Катерина вновь вскочила, тяжелая прическа не выдержала, на худенькие плечи обрушился пепельный водопад. «Простите, я... я просто испугалась, так глупо». «Это вы простите». В голосе Альда звучало весьма несвойственное ему раскаяние. Я неудачно пошутил. Рабер мой лучший друг. Мы никогда не сделаем друг другу ничего плохого. Однако, сударыня, если бы не моя бестактность, я бы лишился возможности рассмотреть лучшие волосы моего королевства». «Ваше Величество!» Женщина вскинула руки, словно защищаясь. «Не говорите так?» «Сударыня!» Сюзерен часто прятал смущение то под бравадой, то под игривостью, но откуда знать об этом Катарине? «Я король-толегой, и я говорю все, что считаю нужным. По своей воистину чудесные волосы. Ваше Величество!» «Сказал, что они друзья, пусть терпят». «На правах опекуна прошу вас не смущать мою кузину. Она слишком мало нас знает и может неправильно понять. Увы, Альда от души хлопнул рабера по плечу, но скоро она узнает нас лучше. Эреа, я всю жизнь мечтал встретить женщину, в которой добродетель уживается с красотой, и, наконец, встретил. Пустой комплимент. Был бы пустым, если бы не оскорблял Мелли, о которой этот вертопрах и думать забыл». Только бы Катарина не приняла все за чистую монету. Ей так досталось. — Ваше Величество, — пробормотала кузина, — я... Я была счастлива видеть вас и Робера, но я не ждала гостей. Если позволите, я хотела бы привести себя в надлежащий вид. — Разумеется. Сюзерен встал и поклонился. — В вашем распоряжении будет столько слуг, сколько потребуется. Я надеюсь видеть вас на коронации. — Ваше Величество. Она снова подняла голову, как тогда, когда отказалась покинуть Фердинанда. «Прошу освободить меня от этой чести. Супруга не должна бывать при дворе, когда супруг находится в Багерлее. Как вам будет угодно?» В голосе Альда раздражение мешалось с восхищением. «Но портных и образцы тканей я вам все же пришлю. Вы очень добры. Мне ничего не нужно». «И после этого кто-то утверждает, что ангелов не бывает?» что ж эра мы подчиняемся и уходим но ненадолго альда честно поднялся однако до двери не дошел лобсю зерена прорезали две морщинки о чем то вспомнил и похоже о не слишком приятным реа я знаю среди ваших дам есть девица огдал Арис, моя подруга Глаза королевы внезапно стали молящими. Я ей стольким обязана. Она меня поддерживала. Она и вдова капитана Лаик с дочерью. Если б не они, я бы... не выжила. Я рад, что молодая герцогиня достойна отца и брата. Со странной неохотой заверил Альда. Ричард писал ей, но не получал ответа. Он, полагает, арис опасается разлуки с вами. Ваше Величество, личико Катарина посерила. мне. «Мне дурно. Разрешите мне?» Рабер все-таки опередил Альда, подхватив падающую женщину. Сюзерен громко требовал лекаря и бронил служанок. Первыми вбежали две двени, толстая и худая. Затем в дверях мелькнула испуганная девичья личика. Костлявая дама с роскошными светлыми косами втиснулась между Робером и Сюзереном и потребовала. «Ей нужно лечь. Немедленно!» Эппене покорно опустил свою ношу на огромную постель. Катарина была без сознания. Белокурая Дуэнни сделала реверанс. «Сударь, есть вещи, которые женщины скрывают даже от королей. Прошу вас удалиться».